Глава 9. Чтобы понять, кто ты есть, придется пройти странными и страшными путями. Не заблудись. Секретная база Легиона. Четвертая эскадра была поднята по боевой тревоге. Никто не понимал, что произошло. Даже командир эскадры. Просто посреди ночи по времени системы базирования пришел сигнал на эскины кораблей об объявлении тревоги. Команда шла с высшим приоритетом – поэтому немедленно были выдернуты отдыхающие члены экипажей со станции. Камес Ларионов сначала подумал, что снова атака неизвестных, как это было около месяца назад, но нет. Через два часа после объявления тревоги с ним связался сам командующий системы, Данг Юрим. Задача была поставлена в общих чертах – выйти в такой-то сектор и лечь в дрейф под маскировкой системе назначения. Ларионов еще со времен жизни на Земле, как же давно это было, не любил вот таких задач, непонятных и странных да еще и не полных. Зачем срывать одну из лучших эскадр, когда система находится на военном положении? Непонятно. Но Данк зарекомендовал себя как умный руководитель, всегда знающий, что делает. Поэтому, получив координаты точки, кстати, лететь был не особо далеко, всего два прыжка в гипере, а вот направление вызывало, мягко говоря, недоумение в сторону закрытых систем, даже на разведку туда не летали. Существовал официальный запрет на это еще с того времени, когда в системе только начал формироваться резервный флот и база. Запрет был введен Ларсом фон Триером, первым командующим формированием, правой рукой Легата. Ларс погиб при штурме системы ЗАРа, и на его место был назначен Данг. Именно Данг создал флот в его нынешнем виде. Система была укреплена настолько, что взять ее штурм вряд ли бы получилось даже у архов. Станции космической обороны, ракетные пусковые спрятаны на астероидах. Туннельные орудия планетарных калибров на платформах с возможностью маневрирования. Минные поля. Выходить из прыжка в системе без опознавательных кодов было равносильно самоубийству. Ларионов, когда-то давно похищенный с Земли, оказавшийся в рабстве в Империи Арвар, вспомнил события того дня, когда в системе появилась группа кораблей неизвестной конструкции. Их также подняли по тревоге, но вступить в бой им не пришлось, корабли незваных гостей были уничтожены еще на подступах к местам дислокации. Нет, удалось, конечно, ускользнуть кому-то, но приказа на преследование не было. Ходили слухи, что это были корабли какой-то расы чужих, до этого не встречавшиеся в данном секторе галактики. Но Камеск прекрасно знал, это были рурхи. Уж Ларса-то он прекрасно помнил, так что определить расу гостей мог. Именно его эскадре была поставлена задача осмотреть и по возможности отбуксировать поврежденные корабли к научно-исследовательскому кластеру. Потом уже всему командному составу флота показывали записи появления кораблей и боя. Ну что сказать, впечатлило всех. Стас, прошедший обучение еще и как техник, мог с уверенностью сказать. Доставшиеся в виде корпусов изрешеченных попаданиями, корабли превосходили имевшиеся у «Легиона», да и у «Содружества» минимум на пару поколений. Скорость, защит ударные возможности. Если бы не паранойя сперва Ларса, затем и Данга, пытавшихся сделать систему неприступной, то дойди дело до столкновения кораблей, то не факт, что победителем вышел бы именно Легион. А это учитывая, что корабли, стоящие на вооружении резервного флота, именно так он проходил по документам, были произведены на верфях Аграфов, вывезены из уничтожаемых систем и развернуты здесь. Вот и ковырялись ученые в останках, пытаясь разобраться в системах. Да, Легион здесь окопался весьма-весьма серьезно. Были, конечно, мысли у Стаса, что резервный флот вовсе не резервный, а очень даже основной. На всякий случай. Он помнил прекрасно первые годы существования Дикого Легиона, еще на границе с Архами. Ларионов был в одной из первых партий рекрутов, выкупленных из рабства и вставших в строй. Он прекрасно понимал, что командовавший Легионом Вик не может полностью доверять Императору и полностью одобрял существование вот такой тайной системы. Вспоминать годы службы можно долго. Много чего произошло и с самим Стасом, дослужившимся до Камеска, с Легионом. Но приказ получен, а значит вперед. Приказ по кораблям эскадра из, из 15 крейсеров трех разных классов начала свой разгон как единый организм. Уже почти перед самым прыжком флагманский линейник догнал скоростной курьер. Ларионов лично прибыл на летную палубу для встречи. Выпрыгнувший из кабины пилот молча протянул пластиковый пакет, комеску с почтой и планшет, которому тут приложил палец для идентификации. Помимо идентификации планшет получил отметку о получении груза адресатом. Выполнив порученное дело, курьер вновь запрыгнул в кабину и покинул линейный крейсер. А еще через две минуты эскадра ушла в прыжок. Лишь Леонов стоял на полетной палубе и с удивлением крутил в руках пережиток прошлого, пакет с инструкциями, явно секретными, иначе не было бы смысла использовать такой специфический носитель информации, как пластобумагу. Поверх пакета была надпись «Скрыть по прибытию». Камэск пожал плечами и направился в свою каюту. Во время полета его присутствие в рубке не требовалось. Капитан Седов падал с ног от усталости. Почти две недели после того, как они нашли полумёртвого легата на уничтоженном подаванами корабле, он не спал. Все время на стимуляторах. Полчаса в медкапсуле и снова на мостик. Пилоты выдохлись раньше. А причина банальна, им не повезло. Крайне не повезло. После того, как найденного среди разорванных тел подаванов легата доставили на борт корабля и поместили в реаниматор, было принято решение возвращаться на базу. Даже без диагностики было понятно, легат в неважнецком состоянии. Все вроде бы нормально, первый прыжок прошел спокойно. А вот выход из гипера был неудачен. Система оказалась просто забита кораблями архов и подаванов. Спасло лишь то, что линкоры, хоть и построены по проектам аграфов, но и спецсерий с увеличенными ходовыми возможностями. Группе линкоров удалось оторваться на форсаже, и уйти в прыжок перпендикулярно прежнему курсу. Вступать в бой было бы безумством. Даже по тем незначительным данным, которые удалось получить во время недолгого пребывания в системе, показали наличие более 3000 тысяч преимущественно тяжелого класса. Уже находясь в Гипере, Седов принял решение уводить погоню, а в том, что она будет не сомневался ни капли, в сторону закрытых секторов. Выводить такие силы к базе начало ставить под удар всю группировку войск, находившуюся там. Капитан не был уверен, что удастся выдержать удар такого количества сил противника, даже на хорошо подготовленных позициях и при поддержке стационарных средств космической обороны поэтому принял такое решение – уводить подальше от местоположения базы. Да, на борту находился легат, но как ни крути, о жизни тысяч человек важнее жизни одного, пусть и легендарного. С Дангом удалось выйти на связь всего один раз. Во время сеанса и доложила ситуации и о легате, и о принятом решении. Данг, ознакомившись с прислой информацией о противнике, а там были и архии подаваны, и даже аграфы, согласился с капитаном, но приказал любой ценой доставить легата на базу. А еще прислал координаты системы в глубине закрытых секторов, куда нужно попасть группе из трех линкоров. Их догоняли уже не раз и не два. Седов сбился со счета, сколько раз приходило вступать в бой. Его кораблю пока еще везло, если это можно назвать везением. Он хотя бы на ходу. Два из трех линкоров потеряны, часть экипажа удалось эвакуировать с подбитых кораблей, но остальные погибли. Гонка по вертикали, остановишься и все. Но вечно так продолжаться не может, До системы назначения осталось еще три прыжка. Что там ждет, неизвестно, но Седов надеялся на то, что Данк вышлет помощь. Главное, чтобы линкор не встал раньше. Ремонтники уже не раз прямо во время боя выходили на обшивку, чтобы заделать повреждения. Реакторы были на пределе. Дюзы двигателей выработали свой ресурс еще 10 прыжков назад, но пока держались. С трудом понимая, что показывают сканеры, Седов полностью сконцентрировался на пилотировании. Система была сложной для навигации. Огромное количество электромагнитных аномалий. Не так давно здесь произошло образование новой. Поэтому остаточных следов взрыва было много. Из-за сложности пришлось сбросить скорость. Щиты могли не выдержать попадание даже небольшого камня на субсветовых скоростях. И так на соплях держался. Больше 40% эмиттеров было выведено из строя. То ли из-за усталости, то ли из-за помех, забившихся сканеры, но Марик слишком поздно обнаружил боты противника, идущего на абордаж. Носителя видно не было. Судя по всему, преследователи все-таки смогли вычислить направление движения последнего из трех линкоров и устроили засаду. Никак иначе объяснить появление абордажных ботов так близко. Глухо выматерившись, капитан отключился от управления, задав алгоритм движения и скинул. С трудом поднявшись из ложемента, он начал залезать в тяжелую пехотную броню. Снова придется отражать штурм. Какой раз уже по счету. Давно сбился со счета. Хорошо, если это будут архи. Вот если подаваны, то можно смело ставить на рейсе крест. Сил отбиться от абордажа уже практически нет. Несмотря на то, что экипаж был доукомплектован эвакуированными людьми с погибших кораблей, но бесконечные бои сократили численность личного состава до четверти от штатного. Уже покидая рубку, будто повинуясь непонятному импульсу, Марик отдал приказ на вывод из реаниматора легата. В дальнейшем он так и не смог понять причин своего поступка, но, как оказалось, именно это решение стало тем самым маленьким камнем, упавшим на весы судьбы, и позволившим все-таки удержать корабль, пусть и с потерями, но удержать и дождаться посланной дангом помощи. Я резко открыл глаза. В последнее время ситуации, когда я постоянно выпадаю из реальной жизни, стали повторяться с пугающей частотой. Последнее, что ясно помню, это как рубку, где я находился рядом с телом Рика, врываются неизвестные бойцы в тяжелых штурмовых скафандрах. А дальше? Стоп-кадры, как в кино. Помню, как усилием воли создаю силовую пленку вокруг тела. Как схожусь в рукопашной. Сам бой вылетел из памяти полностью. Резко сажусь. медотсек Но явно не на моем крейсере. Помещение намного больше, да и оснащен он двенадцатью капсулами, а не четырьмя, как у меня. Тело не болит, ощущения такие, что кажется, если резко оттолкнуться, то я взлечу. Но это что касается физического состояния. А вот в голове непонятное творится. Я вроде и я, и в то же время не совсем я. Шизофрения или раздвоение личности. Но с другой стороны, при раздвоении личности человек вроде не может одновременно ощущать две личности. А я именно что осознавал раздвоение мыслей. Одной частью сознания я пытался понять, где нахожусь и что произошло, а вторая часть уже вовсю включила псиспособности и пыталась просканировать окружающее. Внезапно сознание разлетелось на осколки, а потом соединилось вновь. Описать не могу, что произошло словами, но по ощущениям это наиболее подходящее сравнение. Я начал осознавать себя полной личностью. А вместе с формированием одного мыслительного процесса пришло и то, что я смог просканировать с помощью пси. На корабле шел бой. Жестокий и тяжелый бой насмерть. Я чувствовал эмоции. В них было и страх, и боль, и ненависть, и безысходность. А еще я понял, кто дерется в это время на корабле. На подсознательном уровне где-то, но я точно знал. Корабль, где я нахожусь, штурмуют архи А защищаются люди, такие же, как и я. И люди явно проигрывают. В душе заклокотала ярость. Но мозг был на удивлении чист от любых эмоций и чувств. Как и скин я просто решал задачу. Нужно ли мне вмешиваться или нет? Перебрав кучу вариантов за доли секунд, сам удивился такому быстродействию своего мозга, принял решение вмешаться. Хотя я и не знал людей, но архов и подаванов я просто не рассматривал как существ достойной жизни. А раз так, то вперед. Даже не одеваясь, я вылезаю из реаниматора и окутываюсь псионическими щитами, формируя вокруг рук своеобразные силовые когти. Выбор сделан. Марик старался как можно глубже вжаться в небольшую нишу технического коридора, чтобы уберечься от летящих со всех сторон зарядов. Плазменные шары, лучи когерентного излучения, обычные иглы. Огонь был такой, что только высунись, останешься безжизненным телом на полу, даже броня со встроенными силовыми полями не поможет. В этот раз линкор штурмовали архи вместе с подаванами. И было их гораздо больше, чем в предыдущие разы. За первые полчаса потерян почти весь линкор. Остатки бойцов по техническим коридорам оттягиваются к реакторному отсеку. Решено. Если удержать его не получится, то последний из выживших запустит систему самоуничтожения. Умирать так с музыкой. Седов с трудом перехватил свою винтовку. Одной рукой сделать было довольно трудно, а вторую сожгло плазменным выстрелом. Но боли Марик не чувствовал. Скафандр быстро загерметизировал пробой, но плазмой рану прижгло, поэтому не было крови, а аптечка накачала организм капитана обезболивающим по самой брови. Внезапно стрельба со стороны занятого пауками медсектора прекратилась. Немного выждав, Седов выглянул из своего укрытия и изумленно уронил челюсть. По коридору шел легат, абсолютно голый и без каких-либо признаков оружия. Вот только не это его удивило больше всего, а то, что он нес в руках, перекидывая из одной руки в другую, как мяч. Голова. Оторванная голова арха. Именно оторванная, никаких видимых следов применения оружия не было заметно. Марика начала бить дрожь при приближении легата, ни с того ни с сего накатил дикий ужас. Наверное, такой же ужас испытывали ее предки в пещерах, когда выходили на охоту саблезубые тигры. Дикий и необузданный, заставляющий застывать на месте, не позволяющий сопротивляться. Марик наблюдал, как легат прошел мимо него, не обратив внимания. Еще минут десять он не мог пошевелиться после того, как легат исчез за поворотом. По кораблю интенсивность стрельбы то увеличивалась, то уменьшалась. Марик понимал разумом, что это действительно легат. Все проверки на ДНК различные иные метрики для идентификации провели еще когда доставили бессознательное тело на линкор. Но легат был человеком, а то существо, которое прошло сейчас мимо, вряд ли назовешь представителем Homo sapiens. Постепенно звуки боя удалялись. Наконец Седов смог справиться со ступором, в который впал. Кто бы ты ни был, легат или не легат, но факт в том, что сейчас это существо очищает его корабль от захватчиков. Капитан не должен прятаться за других. Передав по тактической связи команду на аккуратное выдвижение к полетным ангарам, а именно туда двигался легат, Марик скинул винтовку и двинул на звуки боя. Эскадра Ларионова уже неделю висела в точке назначения. Сразу по прибытии Стас вскрыл пакет, переданный курьером перед прыжком. Там содержались коды опознавания и приказ. При получении этих кодов немедленно связаться с тем, кто их пришлет, и организовать сопровождение до базы. И вот уже неделю, как 15 кораблей висят в пустой системе под системами маскировки. Камеск уже думал, что данка ошибся и никого не будет, когда в систему буквально вывалился из прыжка линкор на всех частотах, передающие именно те самые коды. По картинке, передаваемой из зондов, разбросанных по системе, было видно, что линкор только-только вышел из боя. Попытка вызвать линкор не увенчалась успехом. Корабль молчал. Стас не прекращал попыток, пока на экранах не появились неизвестные транспорты, на всех парах идущие к линкору. И откуда они только здесь взялись? Поминая по матери все средства связи молчащий линкор, и неизвестно откуда появившихся пауков. Распознать принадлежность абордажных транспортов труда не составило, Камэск приказал всем двигаться на помощь линкору, готовя абордажные партии. Перехватить боты крейсера кадра не успевали, а линкору, судя по всему, сбивать их было нечем. 40 минут понадобилось кораблям Лариону, чтобы приблизиться на достаточное для штурма расстояние. Все это время корабли непрестанно сканировали пространство в попытках обнаружить носитель. В том, что он имеется здесь, никто не сомневался. Но пока поиски были безуспешны. И вот десант пошел. Первые кадры, переданные десантниками, чуть не заставили Лариону проблеваться. Коридоры были просто залиты кровью. Повсюду валялись куски тел, принадлежность которых так сразу не определишь. Мясорубка. Просто мясорубка. Понемногу углубляясь внутрь линкора, десантники наконец-то обнаружили выжившего члена экипажа. Стас, наблюдавший за всем этим в режиме реального времени, приказал организовать канал связи. Увидев, кто находится на другом конце линии, после того, как последний снял шлем, Камеск выдохнул. Весь окровавленный, без руки, на него смотрел Седов. Несмотря на изможденный вид ранения, ранение, Камэск без труда узнал товарища, с которым вместе был еще в рабстве. Вместе поступили на службу в Легион. Только ларионов в истребители, а седов в разведку. Теперь стало понятно и то, почему срочно подняли по тревоге и приказы в конвертах. Секретность. Ну да и бог с ней. Нужно организовать эвакуацию оставшихся членов экипажа с линкора. То, что это необходимо, было понятно даже по результатам внешнего сканирования. Линкор не способен продолжить полет.